Я. Когда я была якорем, ее часто бросали на дно морей и океанов. Кому-нибудь это, конечно, могло бы и не нравиться, а ей очень нравилось, и она всегда говорила, что, пожалуйста, бросайте меня и дальше на дно морей и океанов. Люблю я это дело за то, что там интересная подводная жизнь. Ну, и ее с удовольствием опять бросали на дно морей и океанов. Так в жизни бывает со всеми якорями, потому что они предназначены для одного особенного дела — держать корабли на своем месте. И корабли тогда стоят на якоре и не плывут. А то бы они все исчезли, и стало бы нам скучно. А потом однажды якорь опять бросили на дно морей и океанов, и он обрадовался, но на суше в это время... Началась трагедия, так как там внезапно выяснилось, что у земных людей нет буквы «Я». И человеку даже невозможно про себя самого сказать, где он живет и как себя чувствует. Например, я живу в России и чувствую себя хорошо. И люди рвали волосы, только буквы «Я» у них все равно пока не было. Но тут со дна морей и океанов поднялся якорь. И все обрадовались и закричали. «Вот же, вот же, смотрите, смотрите, это буква Я!» Даже и другие буквы развеселились, потому что их тоже надо было, как и корабли, держать на месте, не то они исчезнут. А якорь уже сто лет это умел. И он с тех пор держит все буквы на месте. И буквы от нас никуда не исчезают потому что их все с другой стороны держит я. И нам, конечно, не скучно, а очень даже весело. Конец книги. Сентябрь 2012 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Елена Соболева.